Глава тридцать С наступающим Новым годом, Лина! Я рад, что мы, наконец, познакомились с тобой. День твоего рождения не в счет, это другое. Ты очень хорошая девушка, с первой секунды это понял. Когда узнал, что ты улетела в Москву к подруге, жутко разозлился. А потом, когда вернулась, и мы встретились, у меня жизнь началась с новой страницы. Да, старт вышел не очень, но искренне надеюсь, что у меня получится его исправить. На тебя нельзя давить, не поможет. Так можно только разозлить и напороться на неприятности. Но нет, меня это не расстраивает, не подумай. Наоборот, горжусь. Ты стоящая пара для вожака. Настоящая луна не только моего сердца, но и всей стаи. Я не хочу принуждать тебя к чему-то и не буду. В папке «Документы» на помещение для будущего ателье. Проект договора подписанный со стороны владельца здания. Тебе надо только поставить свою подпись, и все перейдет к тебе. Нам с Девом известно, что вы хотели свое дело, и мы дарим вам его. Вы ничего не будете нам должны. Можешь считать это взяткой, страховкой, уловкой, без разницы. Азис Курт, эгоист, можешь таковым меня считать, отрицать не буду. Я всеми правдами и неправдами хочу удержать тебя рядом. Для меня будет чистым счастьем знать, что ты здесь, где-то в одной стране. И мы можем увидеться, случайно столкнуться, а может и не случайно. Если будет нужна помощь, я помогу, ты только позови. Обещаю, что не восприму это как приглашение забрать тебя к себе навсегда. Мне будет просто приятно, что сможем общаться. Ну и соблазнить тебя будет проще. Скучаю без тебя». Как маньяк, не могу поменять постельное и отдать в стирку твои полотенца. На них твой запах. И это дарит мне иллюзию, что ты рядом. Не могу без тебя. И надеюсь, когда-то это будет взаимно. Твой Азис. Пока я снова и снова перечитывала письмо, подруга копошилась с документами. Слезы сами катились из глаз. Хотелось поехать к нему, обнять, сказать, что тоже скучаю. Но я ведь девочка вредная девочка который хочется немного мести. Сладкой такой, чтобы понял, что нельзя отказываться от половинки. Я тоже эгоистка в какой-то степени. Новость о том, что отказался от меня, сильно задела. Не знаю до конца его мотивов, но то, что волчица, живущая во мне, спит, точно играет на руку. Ни от кого прятаться не собираюсь. И помощью с его стороны воспользуюсь. Как бы Тиншина во всем не разбиралась, Турция не Россия. Без мужчин нам не справиться. А там кто знает, что я могу учудить во время встречи. То коснусь неловко, то споткнусь, то еще что придумаю. Хочу помучить его, довести до ручки, чтобы сорвался и увез обратно. Не приду сама с белым флагом, пусть поступит, как свирепый хищник на инстинктах. Корить долго за несдержанность не буду. Будет хорошим мальчиком, может и скажу, что сама затеяла игру». «Блин, Лин, это просто круто! Ты понимаешь, что у нас есть все шансы реализовать мечту? Нас не запрут дома, чего я немного боялась. Каждая сможет реализовать себя!» Пища от радости кинулась обнимать подруга, вырывая из собственных мыслей. «Да, это здорово. Но почему ты думала, что они запрут нас дома?» Удивленно на нее взглянула. «Какими бы наши мужчины ни были, не похожи они на тех, кто запрет дома» и изолирует от мира. «Ну, как тебе сказать? Когда почувствуешь аза после оборота, первостепенными будут два желания оставить метку и заделать потомство». «Ух ты ж, мамочки, об этом и подумать не могла». После новости о тысяче лет вопрос детей ушел на второй план. Даже не заметила, как легко и непринужденно. «Мы можем спокойно потратить десяток лет на реализацию собственных желаний, познать пару в полной мере». А потом можно и о малышах подумать. Мы не будем слишком старыми для воспитания. Не подорвется здоровье. Идеально. Нет, я хочу крошку всей душой. И если она у нас появится сразу, значит так тому и быть. Но если есть возможность, хотела бы подождать. Поездить по миру, заявить о себе. А пока... И ты молчала? Ах ты, коза! И начала бить ее диванной подушкой. Война! «Мне нужна шуточная война» со смехом до слез и детским азарством в глазах. Недолго думая, она откинула документы и стала дурачиться вместе со мной. «Минут пять мы продолжали войну, а потом рухнули в обнимку на диван. А с давлетом у тебя тоже такие желания были?» Не без издевки интересуюсь у нее. Почему-то вопрос сам сорвался с языка. «Ой, иди ты!» Отмахиваясь, она начала садиться, когда мы немного привели дыхание в норму. «Ну, мне же любопытно. Даешь мне по информации. Я все для себя уже разложила по местам, готова к новым фактам. Ты так легко принимаешь факт того, что оборотень?» Удивленно смотрит на меня. «А что в этом такого? Я просто подстраиваюсь под новую реальность. Только надо это как-то ей объяснить, пока мозг не вскипел. По глазам вижу, Таня в ступоре от моего ответа. Понимаешь, столько всего произошло за последние недели. Причем все это очень обескураживает, выбивает из колеи. Но я принимаю это. Сначала думала, что сошла с ума, отрицать не буду. Потом попыталась сделать вид, что все в норме и верю в реальность происходящего. А потом стала понимать, что отрицать и притворяться не выйдет. Я видела обороты волков. Новые лица. В коме такого точно не будет. Для свихнувшегося человека все слишком адекватно происходит. Ладно. Относительно адекватно. Оборотни априори ненормальны были для меня. Разве что в фильмах. Сделала небольшую паузу, давая переварить уже сказанное. Танюшка подошла и села на диван рядом со мной, в позе по-турецки. Поспешила отзеркалить ее позу. Мы всегда так делали в студенчестве, когда хотели чем-то поделиться. Наш условный сигнал, что готовы к любому шоку и поддержим. Сейчас мне кажется, что все становится на свои места. Мне всегда казалось, что я отличаюсь от других детей. Всё время комплексовала, что вижу чуть и лучше, слышу. Да, это не сверхразницы, но то, что давалось другим с напряжением, мне поддавалось легко. Когда мои родители погибли, я замкнулась в себе и заперла в себе то, что отличало от других. Поняла это только в Лондоне, когда пошли занятия по физической подготовке. «Ты об этом никогда не говорила». «Ну, я имею в виду, ты не намекала, что раньше тебе было проще с нагрузками справляться. А зачем? Я хотела закрыть ту страницу своей жизни навсегда, выдохнуть и идти дальше. Но поступила неправильно. Я отгородилась от проблемы вместо того, чтобы решить ее. Мне еще предстоит принять факт их утраты и именно принять, что так было для чего-то нужно. Тогда станет легче». Даже знаю, как это сделать, но времени обо всем подумать нет. Ладно, вернемся к вопросу чуть позже, не увленешь. А пока объясни, что тебя все же заставило принять факт сущности. Я долго металась в сознании, когда Баяна мне сказала. Да, моя легкость ее сильно зацепила и могу понять. Все же это не просто новость о свалившемся с неба наследстве. Видя ее нетерпеливое любопытство, не стала долго тянуть и продолжила. «Все дело в Азизе». Мы когда встретились, во мне тумблер сработал. И поняла я это только сейчас. Он стал пробуждать во мне то, что я давно закрыла. Поведение стало меняться. Постоянно чувствовала повышенную агрессию. Не в плане, что кого-то побить или еще что. Даже точнее будет сказать не агрессия, а раздражительность. Когда Курт был рядом и вел себя, мягко говоря, непристойно, я зажигалась как спичка хотя старалась максимально не показывать это внешне. Теперь же мне кажется это вполне логичным. «Желание треснуть пару логично?» — рассмеялась подруга. «Не понимаю». Раз волчица во мне спит, где гарантия, что она не уловила его запах еще тогда, когда я родилась? Я неосознанно помнила его, ждала, скучала, и тут он появился. Вот она и заворочилась, хотела сказать мне что-то. Особенно, когда он нагло меня провоцировал. То тело свое демонстрировало обнаженное, пусть и в трусах, но голый, грубо говоря. То коснется меня, то в личное пространство врывается, то подвозит до дома. Я сейчас на все иначе смотрю. Даже на то, что меня не задело предложение стать его любовницей. Кем стать? Да я его сейчас... И уже начала вставать, но я успела схватить за руку и вернуть назад. Нам о многом поболтать надо. Мне есть что рассказать, и тебе есть что». И показала глазами на выступившей край метки. И тут нас обоих пробило на смех. Отсмеявшись, мы болтали обо всем. Я рассказала, что творилось со мной в последние неделе, она о том, как поняла, что я тот самый человек, которому надо вручить медальон. Рассказала, почему настояла на той квартирке в Лондоне. Оказывается, и соображение безопасности. Она хотела иметь пути отступления под боком. Я даже в шутку обиделась на нее, но поблагодарила за заботу. Однако долгие разговоры о прошлом, студенческие воспоминания, когда нам не нужно было думать о насущных проблемах, не могли продолжаться вечно, и мы переключились к суровой реальности. Начать было решено с подарков. В ее коробке были серьги и колье, которые она обещала кинуть в пару, когда встретит. Она терпеть не может черные камни, и неважно, что это редкие бриллианты. Влип он, короче. Не удалось мне убедить ее, что парень не виноват и не знал ее предпочтений, и хотел сделать достойный подарок ⁇ редкий камень редкой девушке. Минут через 10 защиты Четина я сдалась. Сами разберутся. Не маленькие. В итоге руки дошли до документов. В самом центре для нас выкупили два этажа под магазин модной одежды и пошивочный цех. Причем по площадям можно сказать, что ребята наш размах переоценили. Чтобы окупить все затраты, придется нанять десятка-полтора швей, которых еще надо найти. И я сейчас говорю только о частных заказах. В Стамбуле хороших мастеров по пальцам пересчитать. Да, и это не поможет. Надо браться именно за пошив серийной одежды и делать на первом этаже и бутик. Тогда сможем окупить затраты года за три, максимум за пять. Около двенадцати мы обе начали клевать носом и решили, что будем праздновать Новый год в кроватках и разбрелись по комнатам. Большое количество эмоций. Слишком большое. Как бы я ни храбрилась перед подругой, доля сомнений во мне есть. Вдруг это все реально сон, и однажды я проснусь, и всего этого не будет. Мне так нравится все происходящее, что страшно представить другую жизнь. Без оборотней, своего дела, Азиза. Он влюбил меня в себя сразу. За большим и сильным мужчиной с бешеной энергетикой где-то в глубине души хотелось спрятаться, стать его. И вот время без пяти двенадцать. И я смотрю в экран телефона с мыслями, позвонить ему или не стоит. Нужно ли ему это так же сильно, как и мне? Лично мне очень нужно. Я хоть и не суеверная, но ведь кто знает, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Может, вполне себе иметь место быть. Я хочу всегда быть с ним. Решено. Быстро нажала на кнопку видеозвонка, пока не передумала, и ждала ответа. Один, второй, третий, десятый гудок и ничего. Да, рано я обрадовалась. Я уже хотела нажать на сброс, как на экране появился он. «Привет». Не думал, что ты позвонишь. «Привет». «С наступающим тебя!» «И спасибо за подарок. Он чудесный». И помахала игрушкой. «И второй тоже понравился, но не стоило. Это очень дорого». «Лин, вот ты дорогая!» «Бесценная бы», — даже сказал. «А все остальное ерунда. Я хочу сделать тебе приятное». Довольная улыбка озарила его лицо и ямочки. Они у него шикарные. Никогда раньше не понимала, как они могут нравиться, а теперь поняла. И привязать к месту. Постаралась отвечать быстро, чтобы не выглядеть дурочкой. Я не скрывал. Я скучаю без тебя. Слышать такие простые слова было очень приятно. Но хотелось совсем других. Всего трех, но куда более важных.